Глава 17. К убежищу. «Невообразимо! Он стал еще сильнее!» Чэньган смотрел на то, как быстро и ловко Юэ Джун разбирается с зомби. Он видел, что Юэ стал намного сильнее, чем 2-3 часа назад. Яблоко здоровья! Юэ с радостью подобрал яблоко, выпавшее после убийства группы из пяти зомби. После уничтожения еще двух зомби, Юэ и скелет отступили. Количество зомби все еще огромно, и убивать их можно бесконечно. Даже если они сильны, их только двое, они не могут задерживать их слишком долго. Потому что их все больше и больше окружают. «Как вы, успеваете?» юя подскочил к автобусу и спросил у Цзи Цзин У. «Да, эти трое тоже начали носить еду, в обмен на место в автобусе». Она указала на бегающих парней. Он посмотрел, как они заносили пакеты и складывали их в дальней части автобуса. Они хоть и увидели возвращение Юэ Джуна, но не осмелились сказать что-либо. Тем не менее, они принесли уже большое количество припасов. Еда, вода и товары первой необходимости, и заполнили заднюю часть автобуса. Ван Фан и Цай Сяо уже сидели на своих местах, тяжело дыша. Раньше им никогда не приходилось заниматься физическим трудом так долго. «Достаточно. Поехали!» – громко скомандовал Юэ, когда в автобус забежал последний парень. Чэнь Яо сразу тронулась и стала быстро разгоняться, чтобы сбиваемые зомби случайно не смогли их замедлить. Вот таким образом они покинули студенческий городок и въехали в город. Ребята сразу же припали к окнам, чтобы воочию убедиться, что наступил зомби-апокалипсис. На дорогах было много брошенных автомобилей, витрины многих магазинов разбиты, часть ресторанов и кафе были в огне, а некоторые уже полыхали вовсю, поднимая клубы черного дыма. И всюду были зомби. Выехавший из ворот студенческого городка автобус сразу привлёк внимание всех зомби поблизости. У них был чуткий слух, а звук работающего двигателя разносился далеко по затихшему городу. В глазах Чэнь Яо стоял лихорадочный блеск. Она яростно и отчаянно вела автобус на высокой скорости, уже не обращая внимания на количество сбитых зомби, разлетающихся словно кегли. «Слава богам, мы достали автобус. Иначе мы не смогли бы пробиться через эти орды зомби» подумал Юэ, хмуро глядя в окно. Их было слишком много, он даже со скелетом не ушёл бы далеко. Группа Чэньгана смотрела на забитые множеством зомби улицы, и всё увеличивающийся страх распространялся в их сердцах, как будто они попали в мир одних лишь зомби, в котором никогда и не было людей. Раньше на этих улицах людей было как муравьёв, сейчас же их место заняли зомби. Чэньяо раньше уже приходилось вести машину из дома в университет, Поэтому сейчас она целенаправленно ехала по кратчайшему маршруту в сторону квартиры, расположенной в парковой зоне. Изменение мира произошло вскоре после полудня. В это время большинство жителей парковой части города были вне дома. И даже если бы и были внутри, то находились в своих апартаментах. Поэтому в этом районе на улицах должно быть немного зомби. Въехав в этот район, Чиньяо несколько успокоилась и, сбив последнюю группу зомби, она остановилась вплотную к входу в один из домов. Открыв двери, из автобуса первыми вышли скелет и Юэ. Они бросились к ближайшим еще живым зомби и быстро добили их. «Выходим!» – скомандовала Адзи Цзин У. Четыре девушки и три парня сразу вышли из автобуса. Оставив скелета добивать ближайших зомби, Юэ быстро вернулся. «Чаньяо! Ключи!» – требовательно протянул он руку. Она тут же достала связку ключей от квартиры и передала Юэ. Получив ключи, он сразу же открыл стальную дверь в подъезд. Но за дверью оказалось четыре зомби, сразу потянувшиеся к Юэ. Все семь студентов, увидев такой близи укушенных и обезображенных зомби, сильно испугались и невольно сделали шаг назад. Все они понимали, что как только их укусят, они сами станут такими же. Юэ готов был к такому, поэтому он быстро обезглавил трех из них, в то время как последнего добило Цзэцэн у. Выносите продукты из автобуса, а затем начинаете их поднимать наверх. Я пока очищу путь. Действуйте быстро, не расслабляйтесь. Цзэцэн Ци У, позаботься об их безопасности. Хорошо, кивнула она. Затем позвав скелета, Юэ вошел в дом. Квартира Чэнь Яо была на пятом этаже, поэтому они понеслись наверх, зачищать лестницу этажи. Юэ и скелет заходили на каждый этаж и убивали всех встреченных зомби. Так они убили 12 зомби, прежде чем добрались до пятого этажа. Юэ пошёл в сторону квартиры, приказав скелету. «Ты иди наверх и уничтожь всех зомби на этажах выше». Получив приказ, скелет помчался наверх, сжимая свой топор, и продолжил зачищать здание. Дойдя до квартиры, Юэ открыл её ключами, прошёл внутрь и осмотрелся, после чего сразу разлёгся на диване. Сделав большой вздох, он наконец позволил себе немного расслабиться. Этот самый длинный в его жизни день начал подходить к концу. Если бы Юэ не был волевым человеком, то просто не продержался бы этот день. Он сражался сегодня слишком много, и его выносливость сейчас восстанавливалась с трудом. Она опустилась до четырёх пунктов, поэтому он вообще не хотел вставать. Позднее группа Чиньяо занесла первую партию припасов из автобуса. Даже увидев их, он остался лежать без движения. Он слишком устал и сейчас не мог быть джентльменом. Постепенно усилиями этой группы из шести человек Квартира стала заполняться различными продуктами и товарами первой необходимости. Они переносили пакеты до темноты. И как они занесли последние пакеты, Цзи Цин У закрыла за ними дверь. Закрыв дверь, все не смогли вздохнуть с облегчением. Они наконец-то были в безопасности. «Хорошо. Я пойду. Мне нужно исследовать здание». Встал Юа. Его выносливость восстановилась до семи пунктов. Цин У, ты отдыхай посоветовал он ей. «Да, будь осторожен там». Она тоже очень устала и нуждалась в хорошем и длительном отдыхе. Такими же словами напутствовала его Ван Фан. Юэ лишь кивнул в ответ и вышел в темноту. Глава 18. «Кожаные перчатки». Выйдя из квартиры, Юэ Джун закрыл за собой дверь и пошёл по лестнице наверх к тем трупам зомби, что оставил скелет. «Тут нет ни одной чёрной монеты». «Почему?» «Если их никто не подберёт, то через какое-то время они исчезают, потому что не принадлежат этому миру», нахмурился Юэ. Он не нашёл ни одной чёрной монеты возле зомби, которых убил скелет. Подумав немного, он достал из кармана одну монету и, бросив её на землю, стал ждать. Минут через 20 монета превратилась в чёрный дым и исчезла. «Понятно! Предметы, не принадлежащие этому миру, Исчезают через 20 минут, если их не подобрать. Сморщив брови, выяснил Юэ. Он осмотрел все верхние этажи и повсюду видел трупы зомби, убитые скелетом. Который поднял уже восьмой уровень и был сейчас на 70% сильнее нормального человека. В этом здании было восемь этажей. Юэ обошел их все, чтобы проверить, не притаились ли зомби еще где-то. Но все было в порядке. Скелет не допустил ошибку. Закончив осмотр, на восьмом этаже Юэ подошёл к двери ближайшей квартиры. «Здесь есть кто-нибудь?» – постучался он. «Если есть, то ответьте мне, и я уйду. Если вы не ответите, я взломаю дверь». И не дождавшись никакого ответа, Юэ приказал рядом стоящему скелету. «Ломай эту дверь!» Размахнувшись топором, скелет резко ударил по двери и проделал глубокую щель во все стороны разлетелись щепки. За несколько таких ударов он изрубил всю дверь. Разворошив дверь из квартиры, показались три изуродованных зомби. Зомби-девушка, зомби-женщина и зомби-мужчина, которые сразу потянулись к Юэ. «Сбей их!» — крикнул он, срубая мощным ударом голову зомби-мужчины. Скелет же прыгнул на двоих оставшихся и сбил их на пол. Юэ подошел и резким ударом срубил зомби-девушке голову, после чего крикнул, указывая на зомби-женщину. «Держи ее!» Скелет только собирался прибить этого зомби, как получил другой приказ. Схватив её, он представил её перед Юэ, который взмахнул мечом и сразу же убил. Из неё выпала белая шкатулка, и глаза юя загорелись азартным блеском. Он быстро подобрал её и сразу открыл. Вспыхнул неяркий белый свет, и в его руках оказались кожаные перчатки. С выгравированными рунами. «Кожаные перчатки. Снаряжение первого уровня. Сила плюс два» могут выдержать удары монстров до пятого уровня. Прочность – 10 единиц из 10. Надев перчатки, Юэ немедленно почувствовал небольшой прирост силы, поэтому он очень обрадовался этому приобретению. После этого он осмотрел эту квартиру и, не найдя в ней других зомби, вышел из неё, направившись к следующей двери. Так он начал проверять одну квартиру за другой и, дойдя до четвёртой двери, снова постучался. «Здесь есть кто-нибудь?» «Если есть, то ответьте мне, и я уйду». «Если вы не ответите, я взломаю дверь». «Да, есть!» «Не ломайте дверь!» «Пожалуйста, уйдите немедленно!» Раздался мужской голос. Юэ, не задумываясь, развернулся и ушёл, как обещал. В этом восьмиэтажном здании на каждом этаже было по четыре квартиры. Юэ обнаружил выживших людей в шести из них, но ему так никто и не открыл дверь. Они просто говорили с ним и просили немедленно уйти. В этом изменившемся, ставшем неизвестном мире их дом был единственным безопасным для них местом. И теперь они с опаской относились ко всем незнакомцам. Юэ вскрыл все квартиры в доме, из которых никто не ответил, и, очищая их от зомби, он вскоре перешел на седьмой уровень. «Вы перешли на седьмой уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». Раздался приятный голос в его сознании. Сразу после зачистки всех зомби на шестом этаже. Вложить в выносливость и в ловкость. Немного поколебавшись, сделал он выбор. После проверки всего дома, уставший Юэ вернулся обратно в квартиру. «Юэ, с возвращением!» Чэнь Яо на правах хозяйки поприветствовала его. Остальные девушки также с улыбками на лице порадовались его возвращению. Они больше беспокоились не о том, что он мог погибнуть в лапах зомби, а о том что он мог просто уйти и оставить их. «Юэ, я приготовила ужин для тебя!» Улыбаясь, Чэнь Яо протянула ему большую миску с лапшой и мясом. Как только он почувствовал аромат домашней еды, так у него сразу заворчал желудок. Очень уж аппетитной выглядела еда. «Ты использовал воду из-под крана?» Взяв миску с лапшой и контролируя свой голод, строго спросил у нее. «Нет, это очищенная вода из супермаркета». Понимая его озабоченность, ответила Чэнь Яо. Успокоившись, Юэ начал быстро есть, так как был очень голоден. Несмотря на то, что это была обычная лапша быстрого приготовления с мясом, она была намного вкуснее того, что он обычно ел. Посмотрев, с каким аппетитом Юэ ел ужин, приготовленный Чэнь Ван Фан с сожалением подумала. «И почему я не подумала об этом? Если бы я для него приготовила, это увеличило бы мою значимость в его глазах». После ужина и небольшого отдыха Юэ посмотрел на трёх парней, а затем обратился к Цзы Цин У. «Цин У, ты хочешь, чтобы они присоединились к нашей группе?» – спросил он, подразумевая, что именно она позволила присоединиться им в супермаркете. Четырёх подзащитных девушек уже и так довольно много, а если к ним добавить ещё троих небоеспособных парней, то даже для Цзы Цин У, владеющих навыками фехтования, будет невозможно их всех защитить. Сам Юэ не хотел защищать эту троицу, что только сжаловались и не пытались внести посильный вклад в их спасение. Он считал, что и так сделал слишком многое для них. Услышав это, ребята с напряжением уставились на Цзи Цин У. В сегодняшнем мире слабым людям не выжить без защиты сильных. «Ци Цин У, в этом опасном мире разве мы не должны держаться вместе и помогать друг другу выжить? Пожалуйста, позволь нам остаться, и мы будем защищать тебя» очень серьёзно посмотрел на неё Чэнь Ган. Глава 19. Присоединение Ван Шуана «Юэ, зачем ты очищал все квартиры в этом доме от зомби?» Так ничего и не ответив, Цзэдзин У задала другой вопрос. Все собравшиеся также посмотрели на Юэ. «Я считаю, что зомби будут развиваться. В настоящее время они все первого уровня, но я не думаю» что так будет всегда. «Если они будут развиваться, то скоро станут более опасными», медленно ответил он. «Если они останутся на первом уровне навсегда, то скоро обычные люди объединятся, создадут базу сопротивления и рано или поздно полностью уничтожат зомби, восстановив прежний порядок». «Этого не может быть! В телешоу разве зомби так делают? Как они могут развиваться?» возразил побледневший Сунь Ю. Он только сегодня видел город полный зомби, и не было даже тени живого человека. Если они будут развиваться, то их будет тяжело уничтожить и восстановить мирную жизнь. Я высказал только свое предположение. Это не значит, что все будет именно так. Спокойно ответил Юэ. Юэ, ты хочешь уйти? Обеспокоенным голосом неожиданно перебил их Чэнь Яо. Девушки обеспокоенно посмотрели на него. Они все видели его силу, и без его защиты будущее видится им мрачным. Даже если в квартире собрано достаточное количество провианта, то оно в один прекрасный день закончится. И если Юэ уйдет, они не уверены, что смогут сами добыть еще. «Я должен найти своего друга. После этого я хочу отправиться домой, к родителям», – честно ответил Юэ. «Я смогу остаться только до этого времени. А это, по моим прикидкам, несколько дней». «Девушки!» спасённые из общежития, были очень красивыми. Особенно Чэнь Яо и Цзин Цин У, которые были самыми красивыми девушками университета. Но для Юэ самыми важными людьми были его лучший друг и его родители. Он не может отказаться от них ради защиты этих девушек. Услышав слова Юэ, глаза всех девушек, кроме Цзин Цин У, потемнели и лица их встревожились. В этот момент внезапно вперёд выступил Ван Шуан, один из трёх парней, который до этого всё время молчал. «Юэ, позволь мне присоединиться к тебе. Я готов последовать за тобой хоть в поисках твоего друга, хоть домой к твоим родителям. Тебе ведь нужен будет человек, умеющий водить. Также я могу выполнять любую тяжёлую физическую работу, если это не касается сражений. Ты уверен, что хочешь пойти за мной?» «Мои родители живут в городе нань что на юге страны. Это далеко отсюда, и я не знаю, какие опасности нас будут подстерегать в пути». Как уже говорил, я думаю, зомби будут развиваться, и понятия не имею, в кого они могут превратиться. Услышав это, девушки, которые хотели пойти с ним, глубоко задумались. Город Наннин слишком далеко отсюда. Неизвестно, что будет с миром, но они не готовы пройти за ним через такие опасности. «Я твердо решил пойти с тобой», – уверенно ответил Ван Шуан. «Хорошо». Юэ кивнул в знак согласия, позволяя ему присоединиться к команде. Ему все равно нужен водитель, который будет отвечать за дорогу и прочую логистику. А он, освободившись от этого, сможет сосредоточиться на сражении. Ван Шуан со мной. Цин У, что ты намерена делать с оставшимися двумя?» Спросил Юэ, указывая на Чэнь Гана и Сунь Ю. Чэнь Ган, Сунь вы вышли из окружения в студенческом городке и сейчас вы в безопасности. Поэтому возьмите часть продовольствия и покиньте нас. Решительно ответила она своим приятным голосом твердо посмотрев на них. Даже присоединение одного человека уже будет сильно влиять на их запасы еды. К тому же здесь собрались очень красивые девушки. А сейчас, когда мир разрушился, мораль и порядок продержатся недолго. Поэтому она не была уверена, что эти парни не нападут на других девушек. «Почему вы поступаете так? Мой отец работает в администрации города!» Побледнев, крикнул Сунью. Все в удивлении уставились на него что заставило его еще больше нахмуриться. «Что касается твоего отца, то попроси его прислать кого-нибудь, чтобы спасти тебя», саркастически сказала Ван Фан, презрительно улыбаясь. «Пошли, Сунь Юй», покачал головой Ченган. Он взял две большие сумки с едой и вышел на улицу. Он не хотел дольше оставаться и быть униженным. Получив мысленный приказ от Юя, скелет сделал шаг к застывшему Сунь Юй. «Подожди меня», Испугался он, увидев скелета, и также взял две сумки с продовольствием. Он выбежал за дверь. Когда они ушли, Цайсяо заперла за ними дверь. «Где я буду спать сегодня?» поинтересовался Юэ у хозяйки квартиры после того, как парни ушли. «Пойдем, покажу». Смущенно улыбаясь, Чэнь Яо повела его в спальню. Войдя в спальню, он увидел на кровати несколько маленьких плюшевых игрушек. Комната была приятной и чистой, Также он уловил женский аромат. Он сразу понял, что это была комната Чэнь-Яо. «Это твоя спальня!» Немного покраснев, сказала она. Это было первый раз, когда она привела парня в свою комнату. «Скелетон, будь на страже и не позволяй никому входить в комнату!» Отдав приказ, Юэ лег на большую кровать и сразу же уснул. На сегодня он исчерпал все свои запасы. «Чэнь-Яо!» Увидев, что он даже не снял одежду и сразу лёг в чистую постель, почувствовала себя немного расстроенной. Но, увидев шагнувшего к ней скелета, она быстро покинула комнату. За исключением Цзи Цин У, этого специального скелета опасались все. 7.00 Лёжа в кровати, Юэ по привычке открыл глаза. Он каждый день просыпался в это время, чтобы потренироваться перед занятиями. Как и ожидалось, сон... Самый эффективный способ восстановить выносливость. Открыв глаза, Юэ заметил, что его выносливость полностью восстановилась. Он встал и, потянувшись, вышел из комнаты. На диване в гостиной крепко спал Ван Шуан. «Ван Шуан, вставай!» – толкнул его Юэ, затем подошел к комнатам, в которых спали девушки, постучался и громко крикнул. «Вставайте! Мы должны поговорить!» Глава двадцатая. В поисках Чи Яна. По требованию Юэ Джуна, десять минут спустя, четыре девушки вышли и собрались рядом с Цзи Цин У, после чего Юэ, серьезно посмотрев на них, обратился. «Ци Цин У, в настоящее время мы добрались до безопасного места. В соответствии с нашим соглашением, я хочу, чтобы ты отправилась со мной на поиски моего друга». «Да, я пойду», — согласилась она. «Что насчет вас?» — посмотрел Юэ на девушек. «Вы собираетесь остаться здесь или пойдете со мной?» Я должен сразу предупредить, сегодня будет сложнее, чем было вчера. Девушки молчали. В сражении с зомби даже малейшая царапина превратит вас в таких же зомби. Даже из парней лишь единицы имеют храбрость сражаться. Что уж говорить о девушках. Я пойду с вами. Я хочу стать сильнее. Твердо заявила Чаньяо, решительно глядя на Юэ. Хоть она, как и другие девушки, боится сражаться с зомби, но ей было предельно ясно, что в этом мире человек может полностью полагаться только на себя. Даже если ты хочешь от кого-то зависеть, то ты должен доказать ему свою полезность. Я останусь здесь, чтобы позаботиться о Джан Сюань. Ей по-прежнему нехорошо и нужно, чтобы рядом с ней был хоть кто-нибудь. Даже если я пошла бы, я бы только мешала». Призналась Ван Фан. «Я тоже останусь и буду заботиться о Джан Сюань». Поколебавшись, сказала Цай Сяо. «Хорошо. Вы должны закрыть дверь и кроме нас абсолютно никого не пускать» предупредил Юэ. После этого они позавтракали и вчетвером ушли. Чэнь Яо была за рулем автобуса, который сразу начал привлекать зомби своим шумом двигателя. Но это не было проблемой. Автобус довольно быстро оставлял медленных зомби позади, а тех, кто не убрался с дороги, просто отправлял в полет. «Юэ, у нас осталось полбака топлива», сообщила Чэнь Яо. «Этого хватит, чтобы доехать до университета Джунхай, а оттуда до заправки Цяннань», уточнил Юэ. «Да, хватит, «Без проблем», — уверенно ответила она. «Отлично. Тогда сначала направляйся к университету Джунхай». Чаньяо кивнула и повела автобус в ту сторону. В отличие от их университета Юньхуа, Джунхай является университетом первого класса. В нем учатся немало знаменитостей, и он был очень известен в стране. Там всегда было довольно шумно и многолюдно. И независимо от времени суток туда постоянно приходило и уходило множество людей поэтому количество зомби там будет в несколько раз больше, чем в других районах. Чэнь Яо, въехав в этот район, увидела огромное количество зомби. Любая остановка тут, и они мгновенно окажутся в окружении. Обливаясь холодным потом, она ехала через эту толпу и бесконечно сбивала зомби, молясь при этом, чтобы автобус случайно не заглох. Обычный автомобиль тут бы не проехал, как бы сильно он не разогнался. Сбив бесчётное количество зомби, Автобус наконец-то въехал в ворота университета Джунхай. «Студенческий городок этого университета намного больше нашего. Ты знаешь, где искать твоего друга?» Цзи Цин У посмотрела на Юэ. «Библиотека, бассейн, мужское общежитие, тренажерный зал или супермаркет. Если он еще жив, то он должен быть где-то там», быстро ответил Юэ. Он уже думал об этом. «Юэ, а как зовут твоего друга?» С любопытством спросил Ван Шуан. В этом студенческом городке зомби намного больше, чем было в их университете. Поэтому даже для Юэ Джуна со скелетом это место было очень опасным. И, несмотря на это, он все равно приехал сюда. Что же это за друг, ради которого Юэ готов рисковать жизнью? Немного завидовал Ван Шуан. Его зовут Чи Ян. он мой самый близкий друг. С улыбкой ответил Юэ. К этому моменту они доехали до одного из небольших супермаркетов на территории университета. «Вы пока оставайтесь здесь, я пойду посмотрю». Юэ быстро выскочил из автобуса, и за ним последовал скелет. Вокруг этого супермаркета бродило чуть больше десятка зомби. Заметив людей, они со всех сторон потянулись к ним, постепенно окружая Юя и скелета. Но такое количество зомби не было проблемой для этой пары. Сейчас Юэ уже не был тем обычным мальчиком, который отчаянно трусил, когда впервые столкнулся с зомби в общежитии. После вчерашних боев и нескольких повышений уровня, Его сила, да и уверенность, сильно возросла. Поэтому они сами сблизились с зомби и начали их уничтожать. Тут же юя заметил, как рядом мелькнули красивые длинные черные волосы. Это к ним присоединилась Цзи Цин У. И втроем они еще быстрее разобрались с зомби. «Спасибо!» – Юэ посмотрел на Цин У. «Не за что. Оставь это место мне, а сам продолжай поиски». Сказав это, Цзи Цин У бросилась к вновь подходящим зомби. На звук работающего двигателя автобуса собиралось все больше зомби. Хоть их было и не так много, но, тем не менее, если позволить им подходить ближе, они довольно быстро окажутся в окружении. Юэ поспешил к супермаркету и громко крикнул. «Эй, есть там кто-нибудь? Ответьте!» «Есть! Здесь есть люди! Вы пришли спасти нас!» Внезапно из супермаркета ему ответили. чиян ты там? Это Юэ Джон!» Громко крикнул два раза подряд Юэ, проигнорировав вопрос, но на это никто не откликнулся. Но потом двери магазина открылись, и оттуда вышли четверо парней и три девушки. «Вы здесь, чтобы спасти нас, да?» – спросил вежливый парень в очках. «К сожалению, должен тебя разочаровать. Я здесь, чтобы найти своего друга Чияна. Если вы хотите покинуть это место, то я могу забрать вас. Но после этого в городе вы будете предоставлены сами себе». «Предупреждаю сразу». В городе также полно зомби. Здесь у вас есть вода и продукты. Вы сможете продержаться. А в городе поиски еды не будут легкими. Выжить в этом апокалиптическом мире довольно трудно. Если он возьмет их к себе, то поиск такого количества продовольствия будет довольно труден. И это будет занимать все его время. А ему необходимо становиться сильнее. Услышав эти жестокие слова, вышедшие люди были потрясены и находились в смятении. «Я знаю, где чья, и скажу тебе, если ты возьмёшь меня с собой», внезапно сказала одна из девушек, сделав шаг вперёд.